Глава 21. «Вы бы пока все не расходились», — сказала Света, когда после краткого обсуждения планов на выходные Юдин и Корсаков собрались на выход. «Там пришел пациент с опухолей в легком». «Откуда ты знаешь?» — удивился я. «Пока вы тут обсуждали веники для бани, я выглянул в коридор. Он сидит прямо возле двери, скорее всего, следующий». но «Ну так зови, чего тянуть?» — сказал я, экстренно восстанавливая запас энергии в ядре. «Не, Сань, так не пойдет», — покачал головой Юдин. «Сядь, помедитируй по-человечески, а то тебя не хватит». «Да я уж понял», — ответил я, усаживаясь в кресло. «Думал, успею потихоньку восстановиться до его прихода, а он уже здесь». На несколько минут я выпал из жизни, погрузившись в глубокую восстановительную медитацию. Краем муха только слышал, как Корсаков сказал Свете позвать пациента и уложить на манипуляционный стол. «Я, в принципе, его понимаю, ему бы побыстрее здесь закончить. Небось, свои дела есть еще». Подготовив пациента, все затихли в ожидании. Когда уровень энергии в ядре стал приближаться к максимуму, я открыл глаза, встал и подошел к пациенту. «Ну, как ваши дела?» – спросил я мужчину. «Как дыхание, кашель?» «Спасибо, господин лекарь. Дышать стало чуть лучше. Слабость немного отступила. По лестнице на этаж подниматься стало легче. Уже не задыхаюсь. Но здоровым человеком, к сожалению, я себя назвать пока не могу». «Ну так, батенька, вы пока не здоровы, но потихоньку к этому приближаетесь», – успокоил я его. Чтобы полностью удалить новообразование метастазы, уйдет несколько недель. Так что наберитесь терпения, с каждым разом будет все лучше. Я делаю для этого все возможное и невозможное. Ваша же задача для ускорения выздоровления – правильное регулярное питание и прогулки на свежем воздухе ежедневно. Это я делаю, господин лекарь. Понимаю, что... Кровать не вылечит, да мне и самому не нравится сидеть на месте. По жизни-то я охотник и привык польс десятки километров наматывать в поисках добычи. А как здоровье начало барахлить, с охоты пришлось завязать. «И давно пришлось завязать?» – поинтересовался я. «Да уж года три где-то», – после недолгих раздумий ответил он. «А к лекарям тогда не обращались?» Ведь, скорее всего, тогда и начала расти опухоль. Обращался, лечили бронхиты и пневмонию. Сначала стало легче, я даже подумывал... Снова в лес с ружгишком податься. Но потом все по новой. Я и перестал окончательно. А потом к лекрем больше не обращались. Так и зачем? Пожал он плечами. Мне тогда еще сказали, что это возрастное. Вот я и успокоился. А потом услышал от соседа, что сын Склифосовского творит чудеса. Вот и решил попробовать прийти к вам. Правильно сделали, кивнул я. Все будет хорошо. Борис Владимирович, приступайте. Сначала я просканировал верхнюю долю правого легкого, где находилась болезнь. Потом полностью оба легких. Особое внимание уделил средостению, где нашел еще в прошлый раз несколько плотных узлов. Не нравятся они мне. Сегодня попробую их убрать, чтобы злокачественные клетки не пошли дальше. В брюшной полосе все чисто, значит метастаза только в средостении. Я методично один за другим уничтожал деревянной плотности узлы, не забывая следить за состоянием ядра. Рука Юдина неотрывно следила за моей, словно тень. Правильно делает, пусть подсматривает и перенимает. За одну процедуру мне удалось ликвидировать все региональные метастазы, восстановить просветы долевых и сегментарных бронхов, открыв вздавленной опухолью альвеолы доступ воздуха. Дальше давить на основную массу опухоли сил почти не осталось. Убрал лишь небольшую часть. Энергии в ядре осталась одна треть. Можно бы еще немного, но теперь никуда не опаздываем. Буду делать поэтапно. Будете, Борис Владимирович? Усталый и довольный, я отошел от пациента. «Ты мог бы еще продолжать?» Удивился внезапной остановке Илья. «Не стоит дальше продолжать», – покачал я головой. «И тебе не советую до дна черпать, стоять на грани. С меня довольно А пациенту еще это пережить надо, что я уже убрал. Масса новообразования уменьшилась не сильно, зато функционал окружающих тканей практически восстановлен. И вероятность дальнейшего распространения я значительно уменьшил, убрав очаги в средостении». «Ну, туда, не поспоришь», – я задумчиво почесал макушку по пути, сдвинув очки на бок. «Ты сегодня опять идешь в лечебницу после обеда?» «Да, это теперь, скорее всего, надолго. Небольшими шажочками продвигаемся. С понедельника начну проводить семинары». «Блин, все это, конечно, круто, но я так и не понял, зачем тебе это нужно?» «Ну, раз не понял, то не забивай голову, нужно и все. Таков мой путь». «Хм, тоже мне самурай нашелся». Ухмыльнулся Илья, но он на меня смотрел задумчиво и с уважением. «А твой путь еще одну пару ног выдержит?» Я резко обернулся к Илье. Почему-то никак не ожидал, что он может задать такой вопрос. Он, не моргнув, выдержал мой взгляд. «Значит, это не просто случайная фраза. Он думал над этим». «Ошарашил ты меня», — честно признался я. «Я совершенно не против, если ты будешь помогать мне нести это бремя. Дай мне время подумать, как это лучше сделать, хорошо?» Илюха улыбнулся одними уголками рта, Потрепал меня по плечу, кивнул и пошел на выход. «Так, господа, я так и не услышал четкого ответа», сказал до этого молча, наблюдавший за нами Корсаков. «Вы ко мне в гости едете или нет? Я же должен предупредить, чтобы готовились». «Я за», поднял я руку. «И я», поддержал Илья. «Тогда кто первый освободится, тот всех собирает», подвел уток Борис Владимирович и твердым шагом направился к двери. «А я вас, наконец, покину, а то уже полсмены в чужом кабинете провел». «Господин лекарь, скажите, пожалуйста, как мои дела?» Спросил временно забытый всеми пациент. А я аж подпрыгнул от неожиданности. Наверное, до сих пор думал, что он спит, а он просто молчал себе в тряпочку, чтобы нам не мешать. «А дела ваши налаживаются», — уверил я его. «Работы еще много, но сдвиги существенные. Чувствовать вы себя должны лучше. Главное, не забывайте хорошо питаться и потихоньку увеличивайте двигательную активность. Как говорится, с энтузиазмом, но без фанатизма. Во вторник следующая процедура, не забывайте. Помочь вам встать?» «Нет, спасибо, я уж сам», — ответил он и довольно уверенно слез со стола. «Как же я забуду про вторник? Это ведь в моих интересах. Родственники в Крыму ждут». «Крым — это просто отлично», — ответил я ему и показал сразу два больших пальца. «Но немного позже, когда мы с вами закончим борьбу с новообразованием. Вот тогда и поедете дышать чистым морским и горным воздухом. Лучше не придумаешь». «Вы подарили мне надежду, Александр Петрович», — мужчина на эмоциях прижал руки к сердцу. «Моя благодарность к вам не будет знать границ. Вы, главное, выздоравливайте, а остальное сейчас не так важно». «Все важно, господин лекарь», — улыбнулся он задумчиво. «Все важно». Пациент вышел из кабинета. Илья ушел минут пять назад, а я, наконец-то, уселся в кресло и закрыл глаза. «Пять минут, Света», — сказал я медсестре, погружаясь в медитацию. «Кофе?» — спросила она. Я молча кивнул. «Сегодня у меня получается последний день, когда можно разобраться в некоторых нюансах знахарских технологий, перед тем, как начать их учить, делать что-то по-другому. Я, естественно, буду продолжать это делать и дальше, но сегодня я должен хотя бы понять, на чем сделать акцент на первом семинаре в понедельник». Иван Терентьевич уже ждал меня, но я сначала заглянул в кабинет Демьянова. После той душещипательной беседы он теперь каждый раз вздрагивал при виде меня. «Ну, пусть лучше так, чем...» то пофигистическое отношение, чем было раньше. На новые тики я старался его не провоцировать, да теперь он и без безнаживо понимал меня с полуслова. Осознал, похоже, с кем связался. Секретарь главного знахаря тоже усвоил, что со мной шутки плохи, хотя на него я и не давил вовсе. Когда я вошел в приемную, жестом поинтересовался наличие шефа в кабинете, он просто кивнул, даже не пытаясь юлить. «Добрый день», – приветствовал я Демьянова, входя к нему в кабинет без стука, как к себе домой. «Здравствуйте, Александр Петрович», – ответил тот, слегка подпрыгнув на своем кресле. «Мелочи, приятно, но я не подал вида что я это заметил. Готов доложить вам о ходе подготовительных работ, присаживайтесь, пожалуйста». Я плюхнулся на почти уже родной стул, и передо мной легла толстая папка с бумагами. Здесь собран отчет о лечении сотни пациентов от момента обращения до выздоровления. «Все, как вы просили, можете ознакомиться». Я открыл папку и начал листать груду бумаги. Хорошо хоть, что они и догадались записи по каждому конкретному пациенту объединить с крепкой. Похоже, он не обманывает. Сотни здесь будет. Отлично, Вячеслав Анатольевич. Хорошая работа. Есть что показать обухову. Подбодрил я его, а он гордо улыбнулся и пару раз дернул глазом. Уже прогресс в прошлый раз было три. Составлю отчет, исходя из предоставленной вами информации и передам Степану Митрофановичу. Теперь надо будет точно такой же набор сделать по пациентам, которым ваши сотрудники применят новые знания. Думаю, вам самому будет интересно провести сравнительный анализ. Будете приятно удивлены. Да, Александр Петрович, будет сделано. Кивнул он и что-то записал в своем ежедневнике. Кстати, насчет понедельника. Время начала семинара в 3 часа вас устраивает? «Отличное время!» – кивнул я. «Я приду чуть пораньше, чтобы подготовить кабинет, поэтому в районе полтретьего буду у вас. Вы меня туда отведете». По глазам вижу, что он хотел спросить что-то типа «А почему именно я?», но потом, видимо, понял. «Да, Вячеслав Анатольевич, именно так. Если меня что-то не устроит, я обновлю настройки тиков на вашем лице с увеличением частоты, амплитуды и количеством повторений, так что лучше не доводите до греха. Тогда я останусь мягким, белым и пушистым». «Доброго дня, Иван Терентьевич!» – приветствовал я своего напарника. Проработав с ним несколько дней, я вполне мог называть его именно так. «И вам доброго!» – обрадовался старик, что я наконец-то пришел. «Я тут несколько пациентов придержал, чтобы с ними поработать, сообща, а пока других принимал. Это как раз по тем темам, что мы с вами накануне разбирали. Если не возражаете, я попробую справиться сам, но под вашим чутким контролем. Это лучшее предложение, которое я надеялся услышать» ответил я, не скрываю улыбки. Ваша инициатива – отличный пример для молодежи. Будем надеяться, что они тоже будут настолько заинтересованы саморазвитием. Спасибо за комплимент, Александр Петрович. Немного смущенно сказал он. Сонечка, зовите ту милую даму, укушенную собакой. Иван Терентьевич нисколько не преувеличил в кратком описании следующей пациентки. Очень симпатичная и несчастная на вид женщина лет 30 или больше. Сильно прихрамывал на правую ногу, на которой красовалась бинтовая повязка. Судя по способу наложения, результат работы скорой помощи. Они, конечно, молодцы, стараются, но можно было бы как-то аккуратнее. Можно, но не тогда, когда ты одного бинтуешь, а тебе уже сверху падает следующий вызов. Надо бы сделать пособие по дисмургии специально для работников скорой. Создается впечатление, что здесь такого понятия не существует. Проходите, дорогая, располагайтесь. Знахарь над ней кружился буквально, как над писаной торбой. «Вот так вот аккуратненько ножку кладите. Сонечка, снимай повязку. Только осторожно, рано вот здесь. Смотри, не зацепи». «Нет, ну я все понимаю, симпатичная пациентка, вдвое моложе него, требуется чувство, но, по-моему, здесь оно зашкаливает. Может, у него к ней есть личный интерес? Может, родственница? Если он сам не говорит, то я и не буду приставать. Для меня это уже не так важно». Соня сняла повязку и, нашему взгляду, открылась небольшая рваная рана до 2,5 см в длину, сантиметр в ширину и глубину. Рядом округлая рана со сглаженными краями от клыка. Не так уж все и страшно, как казалось по размерам повязки. Разве что она могла сильно кровоточить в момент оказания первой помощи. Сейчас кровотечение полностью остановилось. Как мы и обсуждали накануне, Иван Дерентьевич обильно промыл раны антистетиком, промахнул стерильной салфеткой... Затем осторожно приложил руку центром ладони точно на рану. Я молча наблюдал, как он закрыл глаза и сосредоточился. Про то, что собрав небольшое количество имеющейся энергии в тончайший пучок, достичь можно гораздо большего, чем просто лить потоком, он прекрасно понял из моих объяснений и рисунков. Вот сейчас и проверим, насколько правильно он понял. Я наблюдал за процессом уже более пяти минут. Когда мне показалось, что он уже скоро рухнет в обморок от истощения, Собирался убрать его руку с пациентки, но за мгновение до того, как я подался вперед, он сделал это сам. «Кажется, все!» – пролепетал он слабым голосом. «Александр Петрович, все!» «Так, вы присядьте!» – сказал я и помог добраться до кресла, поддерживая за локоть. «Надо отдохнуть и помедитировать, а я пока проверю, что у вас получилось!» «Да, вы правы, Александр Петрович, я немного перестарался, но зато каков результат!» Убедившись, что знахарь начал восстановительную медитацию, я обернулся к пациентке и посмотрел на рану. Точнее, на аккуратный рубчик, что от нее остался. Охренеть не встать. Когда я только появился в этом мире, для меня такой результат был фантастикой. А тут знахарь, который 40 лет работал практически без применения магии, сделал такое. Может, у него все-таки есть ядро, а он это скрывает? Не спорю, результат хороший, можно только гордиться». Для уровня знахаря, только начинающего изучать лечение малыми энергиями, это просто потрясающе. Не уверен, что хотя бы каждый пятый в этой клинике сможет к такому результату приблизиться. Но к этому надо стремиться. С пациенткой я поговорил уже без участия Шапкина. Пусть себе отдыхает. Объяснил, как себя вести и ухаживать за рубцом. Правильно вы подумали, нефиг за ним ухаживать, просто жить дальше, как ни в чем не бывало. «С ним все в порядке?» – поинтересовалась женщина, обеспокоенно глядя на знахаря, который сидел с закрытыми глазами и казался довольно бледным. «Абсолютно. Не переживайте. Пять минут, и он будет в норме». «Выглядит он неважно», – продолжала беспокоиться за своего спасителя пациентка. У меня упрочилось мнение, что это не просто пациентка, а кто-то близкий. «Очень старался сделать вас здоровой, но он скоро восстановится, и я...» Не первый день с ним работаю, я точно знаю». терпеливо и мягко попытался ее убедить. «Это хорошо, просто я таким раньше его не видела», – пожала она плечами. «Вроде начала успокаиваться, значит, я убедил. И если не секрет, конечно, решил я рискнуть, надеясь, что это не будет слишком бестактно. А кем вы ему приходитесь?» «Это мой отец», – очень тихо сказала она и потупилась, словно пришлось признаться в чем-то неприятном. «В этом какая-то тайна?» удивился я. «Так бы сразу и сказали». И он промолчал. «Мы не виделись почти двадцать лет, а тут такая случайность», — продолжала она говорить шепотом. «Я даже не поняла, узнал он меня или нет». «Скорее всего, узнал». Так же тихо, как она, ответил я. «А я понять никак не мог, почему он на вас так странно реагирует». «Я, пожалуй, пойду», — сказала она уже вслух. «Напишите, пожалуйста, свой номер телефона», – прошептал я и достал тетрадку с заготовками первой методички и ручку. «Вот здесь». «Это еще зачем?» Она так посмотрела на меня, словно я кавалер-неудачник, подкатывающий к даме не по статусу и не по возрасту. «Не для меня», – тихо рассмеялся я, – «для него. Если он мне признается, и я пойму, что он хочет увидеть вас снова, я покажу это ему, и он сможет позвонить. Вы же не возражаете». Она молча написала в тетради номер телефона, быстро попрощалась и ушла. Я сказал Соне, пока никого не звать, пусть сначала Иван Терентьевич восстановится. Учитывая, что он не маг и медитация не его конек, ему может понадобиться несколько больше времени. Будет очень интересно с ним поговорить о последней пациентке. Хватит ли у него смелости рассказать мне? Если он решит тему замять, телефон я ему не дам. Не имеет смысла.